265. шестьдесят п я т май 26. -е. Усталость от пространственного участия происходящем, вы помогаете посильно. По цепи передается напряжение. Лишнее ничтожество к участию не призвано. Если бы поняли необходимость противоположения в е щ и единой, разновесие заменилось бы равновесием. Подготавливаются условия для великого прихода. Не меч принесен будет в мир. น้อ i มิร